Екатеринбург. Ресторан Кучер. Престижное заведение Кучер, в котором обедали преимущественно знаменитости политической элиты Екатеринбурга, находился в одном из отдалённых краёв города. Гребельник приехал в ресторан один. Ни водителя, ни кого-либо из друзей сегодня с ним не было. Бизнесмен припарковал свою Mitsubishi на стоянку перед крыльцом ресторана. Вахид, ехавший следом за рулём малиновой Лады Калины, прибавил газ. На стоянку машины подъехали почти одновременно. В дверях заведения появился человек в милицейской форме с погонами подполковника. Бизнесмен вышел из машины и, поравнявшись с мужчиной в погонах, подал ему руку. Как победа, евыктор палович спросил на ходу гребельник. Ничего, ничего, Антон. И тебе приятного аппетита. Вот полковник подошёл к своему Land Rover'у, сел в машину на пассажирское место. Машина покатила прочь от ресторана. Гребельник тем временем скрылся за дверями кучера. "Сиди здесь", Вахид сунул в руку Салиху газету. "Разверни и читай её, я пойду за ним". Четинец вышел из автомобиля. Антон, не задерживаясь в гардеробе, прошёл в зал. Он занял первый попавшийся на его пути свободный столик. Когда Вахид появился в ресторане, он уже успел подозвать к себе официантку. Вахид прошёл в зал и сел через столик от гребельника. Ему был хорошо слышен разговор бизнесмена и сотрудницы ресторана. Девушка любезно присела, подавая завсегдатаю ресторана меню. Гребельник молча кивнул. Официантка хотела было встать и подойти к другому клиенту, который сидел за столиком у окна, но гребельник задержал её. Постой, постой, не уходи, Верочка, я сейчас сразу закажу. Да, конечно. Девушка улыбнулась привычной любезной улыбкой. Несмотря на повторную просьбу посетителя, занимавшего соседний столик, она осталась около гребельника. Что порекомендуете сегодня, Верочка? Тем временем Игрива спросил Антон. Возьмите морскую кухню, посоветовала девушка. Вы, по-моему, ни разу вот так и не заказывали рыбное меню. Это что, рыбное ассорти? Да. Ацитрина, семга, балык, пояснила официантка. Вы меня разорить решили, грибельнику улыбнулся. 350 руб. за 100 г. 150, поправила его Верочка. Но вы останетесь довольны, Антон Олегович. Уверяю вас, свежайшая рыба. Мы заказываем её самолётом прямо из Астрахани. Наш повар готовит её с набором редких специй, и поэтому вы нигде такой не найдёте. Это я вам гарантирую. Я понял. Записывайте, ваш шеф-артист дал согребельник, хотя Верочка готова была поспорить на все свои чаевые, что он так и собирался сделать с самого начала. Что ещё из закусок? Я есть хочу жутко. Соленья есть какие-нибудь? Помидоры? Крибия лучше взять свежие овощи. огурец и болгарский перец с зелёным луком. Кусочек масла и яйцо. Вера приготовила ручку, чтобы сделать в блокноте очередную запись. Хорошо. А салаты? Ой, Антон Олегович, возьмите кальмары с красной икрой. Не пожалеете. К нему подойдёт суп фиш-коктейль. Сёмга, картофель, белое вино, сливки и ацитрин в кляре с ананасовыми дольками. Всё подойдёт. Несите. Гребельник захлопнул меню и отдал его девушке. Сколько вам нужно времени? Минут за 20 управимся, заверила его официантка. О нет, так долго я ждать не могу. Вы мне принесите побыстрее что-нибудь. Чаю что ли сделаете, а ассорти ваше на бутерброды выпустите. Вера склонила голову в знак того, что всё поняла. Выпить что вам принести? Ничего, Верочка, ответил гребельник. Ничего, к сожалению. Я сегодня за рулём. Сами, удивилась она. А водитель? Водитель что-то мой не вышел на работу. Заболел, наверное, сочувственно улыбнулась Вера. Наверное, не знаю. Есть очень хочется, Верочка, не томите. Гребельник вновь улыбнулся официантке, а затем проследил, как она скрылась на кухне. Небрежно бросил перед собой барсетку, выставил локти на стол, а руками обхватил голову. Слегка помассировал пальцами виски. Вахид слышал всё. Что происходило за соседним столиком? Когда официантка вновь появилась в зале, чеченец подозвал её к себе. А с кем это ты так долго беседовала, а? небрежно спросил он. Вахит не церемонился в подборе выражений. Вежливое, но несколько отстранённое обращение официантки с клиентами было вполне в духе заведения. Наглое обращение Вахита резко контрастировало с общей атмосферой ресторана. Официантка, однако, нисколько не растерялась. Она любезно улыбнулась чеченцу. "У нашего ресторана постоянные клиенты", ответила девушка. "И мы будем очень рады, если и вы станете нашим постоянным клиентом. Я не сомневаюсь, что наша кухня убедит вас в этом", уклончиво произнесла она напоследок. Вахит, не спуская глаз с официантки, раскрыл меню. "Сулугуни и салат", заказал он. «Рекомендую салат «Перепелиное гнездо», — поддержала официантка. «Куриное филе», «Буженина», «Перепеленное яйцо», «Салат фризе». «Пойдёт», — перебил девушку Вахид. «Выпить могу предложить сухое белое вино «Шабли», «Бордосское домен шиваль блан синье». «Бордосское и хлеб, и счёт сразу принеси», — Вахид захлопнул меню. «Спасибо за заказ». «Подготовка блюд займёт не больше 15 минут». Официантка ушла, а через пять минут она снова появилась перед Вахитом и разложила на столе приборы. Поставила аперитив, тарелку с сыром и зеленый чай. Затем девушка выложила на стол маленькую кожаную папку в жестком переплете, из которой сверху торчал отрывной конец кассовой ленты. Сумма счета составляла 700 рублей. Вахит вложил в папку три тысячные купюры и стал дожидаться, когда принесут его заказ. Время на приготовление салата ушло не больше 10 минут. Официантка поставила на стол салатницу, потом хотела взять счёт, но Вахит опередил её. Прежде чем её пальцы сомкнулись на папке, он взялся за неё с другого конца. Девушка машинально потянула папку на себя, и Вахит отпустил её. Сок томатный принеси ещё, добавил он. Хорошо, учтиво ответила девушка. Когда она спустя 2 минуты выставляла на стол сок, Вахид задержал её руку, незаметно ухватив за пальцы. "Кто этот человек за соседним столом?" повторил свой вопрос чеченец, возвращаясь к той теме разговора, которая была затронута до того, как он сделал свой заказ. Официантка сделала едва заметное движение головой в сторону гребельника, убедившись, что она не может быть услышана, тихо произнесла его имя. "Это Антон Олегович Гребельник". Наш постоянный клиент. Часто здесь бывает, перебила её чеченец. Я не знаю, девушка пожала плечами. Последнее время обедает у нас постоянно, приблизительно в это же время. Дай свой телефон, а красавец, может, поужинаем вместе? спросил Вахид. Но официантка отказалась выполнить последнюю просьбу незнакомца. Что-то ещё закажете? спросила она, показывая всем своим видом, что на чаевые, оставленные Вахитом, больше он не получит никакой информации. Нет, бросил кавказец. Когда официантка ушла, Вахит съел несколько ложек салата и выпил томатный сок. Затем встал и пошёл к выходу. К вину он даже не притронулся.